Часть четвертая. Понедельник. Утром в 7.15 проснулся по звонку, принял душ, выпил чаю с булкой, побрился, почистил зубы, оделся. На остановке стояла будничная толпа. Автобус уже показался. Николай Иванович рванул, успел, вскочил на ступеньку, двери замкнулись за спиной. Следовало выйти у метро, но Николай Иванович выходить передумал, сел на освободившееся место, достал мобильный, позвонил на работу. «Галь, привет». Я опоздаю сегодня?» «Да нет, нет, все нормально. Проспал. Ну, на час, наверное. Да все в порядке. Нормально провел?» «Нет, не ездил. Да не знаю, ну не сложилось. То одно, то другое. Ты скажи Витальчу, ладно? К обеду точно буду». Автобус заворачивал уже в переулок. Николай Иванович вышел возле института, постоял возле приоткрытых дверей и вошел. «Все тоже полутемное фойе», В актерский тяжелый стол, тишина. Неслышно ступая, Николай Иванович завернул за лестницу. Дверь в кабинете нараспашку тянет холодом из разбитого окна. Шкаф сдвинут, темно за шкафом. Николай Иванович вошел, крадучись в потайную комнату, нащупал на стене выключатель, сдвинул рычажок. Наглядел при свете разгром, выбрался из кабинета, постоял у лестницы и направился вверх по ступенькам. На площадке у стены спал мальчишка. Николай Иванович едва не наступил на его маленькую, сцарапанную руку, спал на боку с полуоткрытым ртом. Конопатое бледное лицо, светлые редкие волосы, штанины задрались, белые щиколотки торчат из громадных, не по размеру ботинок. Неказистый мальчишка, мелкий, нечаянно воскрешенный. Куртка сбилась на бок, ремень сполз, и журнал, дебет-кредит, выскользнул наружу, лежит за спиной. Николай Иванович осторожно, стараясь не потревожить спящего, Ухватил журнал за угол, приподнял, мальчишка не шевельнулся. Николай Иванович медленно стянул с себя куртку, постелил у противоположной стены, сел, вытянул ноги, открыл журнал, тихо перелистал. Пробежал глазами уже прочитанное. Мой ум был занят, и внешняя катастрофа задевала меня нечувствительно. Крови много видел. Прочел об Ане Васильевне. «От смерти ты меня не спасешь». Посмотрел на спящего, перевернул лист, увидел приклеенную к странице пожелтелую газетную вырезку со статьей. Название статьи «Контрреволюционные слухи». Николай Иванович наклонился к странице и стал читать серые типографские буквы. «По Москве ходят слухи, шепчут в темных храмах, шепчут в лавках и в трамваях и в банях, и даже в рабочей столовой я слышал шепот, что товарищ Ленин жив. Адрес говорят точно». Переулок и номер дома и квартиру в полуподвале. Живет, говорят, там Ленин. Воскрес после смерти и сапожником стал. Не хочет в истинном облике показаться, потому что воскресители его всех расстреляли, враги товарища Ленина. И решил я сходить по указанному людьми адресу. Нашел сапожную мастерскую в полуподвале, стучу в окно. Хозяин выходит ко мне. Небольшого, действительно, роста, лысый, с усами, бородкой, да еще и картавит. Ну, конечно, воскрес! — Я ему говорю о слухах, он смеется. Говорит, что придется сбрить бороду, а то уже проходу нет, Показывает мне руки. Спрашивают, могут ли такие руки быть у товарища Ленина? Руки сапожника Григория черные, пальцы корявы. Ко мне тут пристала недавно баба, говорит сапожник Григорий. Мол, при товарище Ленине была, когда он болел, полы там мыла, Своими глазами видела, как забирали у спящего товарища Ленина кровь в пробирку и ставили в короб со льдом и увозили в черной машине, и слышал разговор про эту кровь, что есть в Москве доктор, он из этой крови товарища Ленина воскресит. Так пристала ко мне дура, не знал уж куда деваться, и в землю мне кланялась и бежала за мной. Нет, сбрею я бороду и адрес переменю. Хотя, подмаргивает мне сапожник Григорий, мне эти слухи на пользу, от заказчиков отбой нет. Суеверий еще много в народе, много работы предстоит по просвещению масс. Были в журнале ни записей, ни вклеек не было. Николай Иванович закрыл дебет-кредит, положил поближе к мальчишке. Сидел тихо, смотрел на спящего, и думал Николай Иванович, что неспроста вклеил Митя в свой журнал газетную статейку «Контралляционные слухи». Что ведь, наверное, кровь Ленина была в одной из пробирок. Что именно эту пробирку сунули пацаны в приемник» что этот спящий перед Николаем Ивановичем мальчишка и есть, воскресший Ленин, который еще никакой, конечно, не Ленин, и никогда ему уже не станет, потому как другие времена. Николай Иванович смотрился в лицо спящего и не понимал, отчего же он сразу не заметил сходства такого очевидного сейчас. Мальчишка шевельнул во сне губами, перевернулся на спину, вытянулся и ударился рукой о стену. Моткнул головой, открыл глаза, туманным взглядом смотрел на Николая Ивановича. Николай Иванович сидел совершенно неподвижно, спокойно. «Слушай», — сказал Николай Иванович самым мирным тоном, — «а ты с какого года сюда попал?» Мальчишка сел, огляделся. «Думаешь, тебе это все снится?» «Нет, брат». Мальчишка молчал, шмыгнул носом. «Ну вот, простыл. На полу-то на каменном, конечно». «Да вот не нашел здесь постели», — отозвался мальчишка. Слова он выговаривал быстро смотрел из под лобья николай ивановича яркими маленькими глазками из какого ты года а вы я переспросил николай иванович ты думаешь я тоже нет я из этого года местный мальчишка смотрел недоверчиво правда но я твою историю знаю мальчишка молчал я помочь тебе хочу пропадешь ты без помощи ничего здесь не знаешь не понимаешь «Денег нет, документов нет!» Мальчишка чихнул. «Вот, воспаление легких заработаешь и помрешь!» «А вам что за беда?» «Так ты же не виноват, что так вышло!» Николай Иванович поднялся, подхватил свою куртку. «Ну что, пойдешь со мной?» Мальчишка встал, дебет-кредит подхватил, затолкал сзади в штаны за ремень, волосы пригладил назад маленькой ладонью. В автобусе они сели на одно сиденье, мальчишку у окна, а Ивановичу прохода позвонил на работу Галия, сказал, что не придет сегодня, чтобы его прикрыли, так как больничного нет. Мальчишка смотрел в окно. Голос объявил остановку. «Наша», — сказал Николай Иванович. У подъезда поздоровался с соседкой и сказал, что вот привез племеша на побывку. Зовут Володей. Мальчишка молча взглянул воспаленными глазами и не возразил. Дом Николай Иванович показал мальчишке, как пользоваться ванной, после ванны нарядил его в старый свой спортивный костюм, напоил чаем, объяснил про газовую плиту, показал, как горит синее пламя и уложил спать под ватное одеяло. Лоб у мальчишки пылал. «Ну, «Все-таки разболелся», — сказал Николай Иванович и задернул шторы, чтобы свет не резал глаза. Он подумал, что надо купить жаропонижающее и одежду. «А этот ужас выкинуть? Затолкать в мешок и сунуть в мусорку подальше от дома?» Надо будет какие-нибудь документы справить мальчишке. Надо поговорить со следователем, Сергеевым. Вышел ли из заключения тот мужик? Ну, что-то придумается. Все-таки четверть века в институте криминалистики. Он поправил одеяло, посидел возле ребенка. Ничего, освоится, думал Николай Иванович. Он ведь умный. На одни пятерки учился там у себя. Древнегреческий был у них вроде бы в программе. Господи, с ума сойти. И у нас будет на пятерке учиться? А почему нет? Да и не в оценках же дело. Интересно, он уже знает, кем стал, когда вырос там в своем времени? Что совершил? Переворот. Весь этот ужас. Только не он ведь один. Нет, не может он отвечать за пролитую с тех пор кровь. Он здесь, а не там, и еще ребенок. Да и с тем не все так просто. Много там тогда сошлось, не мне судить. Так думал Николай Иванович, жаль ему было мальчишку. И сам над собой он смущенно посмеивался над проснувшимся вдруг отцовским инстинктом и надеялся, что мальчишка вырастет под его присмотром и проживет спокойную мирную жизнь, совсем другую. Кто знает. Через несколько месяцев в январе мальчишка попросил, Николай Иванович сходил с ним на Красную площадь в гранитный мавзолей. И мальчишка увидел мертвеца в стеклянном гробу, маленького, измученного, жалкого. После мы зале молчали. Николай Иванович хотел спросить мальчишку, о чем он думает, но не спросил, не решился. Зашли в ГУМ. Николай Иванович взял мороженое, сели на лавку у фонтана, ели мороженое, разглядывали толпу. — А хочешь на каток? — спросил Николай Иванович. — Хочу, — сказал мальчишка. — И они пошли на каток. Декабрь 2014 февраль 2015